Глава 15. ГОСПИТАЛЬ Любовь Владимировна Неясыть не Ваненрадь советского госпиталя вадис абеви осматривала очередного раненого Эфиопа. Это была еще совсем молодая женщина, стойная, высокая, зеленоглазая, с курносым носиком и росыпью милых веснушек по всему лицу. Однако больше всего удивляли ее густые длинные рыжие волосы. Кто-то назвал бы ее очень красивой, кто-то бы хмыкнул, что так себе, но сама себе она нравилась. Ей было глубоко наплевать на мнение окружающих ее мужчин. Может быть, поэтому, выйдя замуж на последнем курсе мединститута, она благополучно развелась на следующий год. Семейная жизнь не задалась. Пока Люба писала за мужа диплом, тот изменял ей направо и налево. Сгоряча пожелав прелюбодею мужского бессилия, она где-то через полгода узнала, что бывший муженек подцепил таки дурную болячку. Позарастала, перекрестилась, что произошло уже после расставания, и на всякий случай сдала все анализы. Все было вроде хорошо, жить бы дорадоваться, радоваться, но характер у Любы, мужненной подлости сильно ухудшился. В общем, это только сподвигло ее закончить ординатуру на отличный и погрузиться во врачебную деятельность без остатка. Врачом она стала первоклассным и очень строгим. Особенно строго Любовь Владимировна относилась к мужчинам, как месть за поруганную честь. Мужчины это чувствовали и тоже не столись долго, называя ее за глаза ведьмой. Изменчивая судьба закинула ее в Эфиопию, климат, которой не сильно подходил для людей с нежной белой кожей, да еще и рыжеволосых. но не отказываться же. Попасть сюда помогли влиятельные родственники, да и она сама хотела вырваться из страны победившего социализма, чтобы повидать мир. Слишком агрессивной она стала, но специалист хороший, а то и препятствий не чинили, потому как еще и из семьи дипломатов. — Молодая, перебесится еще, — думал отец. — Может, мужа себя найдет среди офицеру, надеялась мать. Заодно заработать в Африке квартиру, потом кооперативную купят. Все в семью, все в семью, купят дачу, детки пойдут, вся дурь выйдет напрочь. Африка — суровая хозяйка. Одна любовь ни о чем не думала, ни о деньгах, ни о муже. Сердце щемило болью, когда она вспоминала развод. Как он мог? Как он мог изменить? Да еще с кем, с лучшей подругой? На этой мысли у нее обычно брызгали из глаз и хотелось реветь белугой. Постепенно боль приутихла, обида подернулась пеплом жизни, вот только от нее люба смотрела на всех через черные очки, изначально подозревая во всех смертных грехах. В принципе, основания у нее на то были. Такую женщину хотели заполучить многие, но видя в глазах неприкрытую ненависть, сразу же отставали. Нафиг, нафиг такое удовольствие. Вон сколько вокруг красивых и не очень невостребованных бродит. Она и в командировке не позволяла себе никаких любовей, отшивая тех немногих, кто отважился за ней приударить. А затем с мстительной радостью наблюдала, как они гремели яйцами, не в силах ее обуздать. Первоначальную любовь Владимировна работала на санитарном судне, что базировалось на островах Дахлак, Но из-за тяжелого характера и откровенного мужа ненавистничества ее быстро сплавили на берег. В итоге она попала в военный госпиталь в столице Эфиопии, может и к лучшему. Персонал в госпитале подобрался самый разнообразный. Младший штат полностью состоял из эфиопов и эфиопок. Средний медицинский персонал тоже в основном из эфиопов, но встречались и кубинцы. А вот квалифицированные врачи были либо из Советского Союза, либо те же кубинцы, успевшие окончить мединститут в СССР. Последние неплохо говорили по-русски общий язык, она с ними нашла легко. Впрочем, врачей-кубинцев было немного и все успели обзавестись семьями. Бабылями ходила лишь люба, до да старых рук пустившись в эту авантюру, дабы обеспечить многочисленных внуков. Да и недоличной жизни было. Работа оказалась непочатый край и работы тяжелой. Повстанцы в последнее время активизировались и раненые пребывали буквально пачками. Подчас Любовь Владимировна даже не успевала запоминать их имена. Одни выписывались, другие поступали, некоторые умирали. Но Любовь Владимировна прилагала все усилия, чтобы такое случалось как можно реже. Однако то ли ее знаний и умений подчас не хватало, то ли просто время их вышло, тогда она тихо плакала в своей небольшой комнатке. Впрочем, работа на грани физических и духовных сил как нельзя лучше подходил ей, позволяя или помогая, просто забыть и о себе, и о своих желаниях. Не до них становилось. Иногда, ближе к вечеру, когда солнце переставало жарить, Любовь Владимировна выходила в город. Бродя в гордом одиночестве по улицам Адиса Любопорой ловила на себя заинтересованные взгляды. Чаще вслед молодой женщины смотрели незнакомцы, но и фиопки поглядывали. Стойная фигурка необычайно, светокожая женщины резко выделялась на их фоне. К тому же многие ее уже знали и приветствовали, радостно улыбаясь. Это грело, и молодая врач вежливо улыбалась в ответ. Любовь Владимировна вслихнула головой, отбрасывая непрошенные мысли, и посмотрела на входную дверь. Пора бы уже начать обход. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущего. Такой же нудный и тяжелый, как и вчера и позавчера. Поток больных и раненых шел беспрерывно. Война в Эритрее постоянно поставляла в госпитале раненых, в основном тяжелых. Легко раненые лечились на месте, а ранения средней тяжести в большинстве случаев во время транспортировки постепенно перетекали в тяжелые. В очередной раз, подняв глаза, она увидела довольно симпатичного, немного смахивавшего на раба Эфиопа, с небольшим рваным шрамом на лице. Погоны на его плечах указывали название полковника, а вот в черных петлицах врач сходу не разобралась. То ли танкист, то ли артиллерист. «На что жалуетесь?» — спросила Любовь Владимировна, а медсестра-помощница тоже перевела это на Амхарский. «Ранение и тяжелая контузия», — странно подергиваясь, — ответил полковник. Причем дергался он настолько странно, что она сразу заподозрила самое худшее. Показывайте ранение. Полковник на долю секунды глянул ей в глаза, скинул китель и стал молча снимать портупею с огромной кобурой. Особо он не стеснялся и, избавившись от опоясывающих его ремней, стянул себе рубаху, под которой оказалась еще одна пистолетная перевязь с пистолетом поменьше и свежий заживающий шрам. Врач подошла, чтобы взглянуть поближе. Однако полковник почему-то на этом не остановился и продолжал разоблачаться, стаскивая из себя еще и штаны, чем делал смущение не только ее, но и медсестру. Под штанами, к счастью, оказались плотные трусы. А так, новый край пациент показал еще одно ранение, и вот оно выглядело немного хуже, чем первое, хотя тоже слегка затянулось свежей кожей. Едва врач осмотрел раны, что продлилось буквально десяток секунд, полковник сразу оделся и уселся на стул, даже не поморщившись. Так подумала Любовь Владимировна, внимательно следя за реакциями посетителя. Пациент получил легкую рану и средней тяжести, которая уже не представляет опасности, особенно легкая. А вот то, как он подергал головой, довольно странно. Впоследствии контузии... «Я кладу вас в госпиталь. Раны ваши не опасны, уже заживают, но долечить их нужно обязательно. Вас контузило?» «Да», — с трудом ответил пациент. Он стал что-то медленно и с трудом говорить, еле ворочая языком, а его глаза подчас закатывались под самый лоб. Врач измерил давление, которое оказалось очень низким, редким был и пульс, и вообще пациент стремительно терял сознание. «А рано, быстрее зови санитару с носилками. Какую палату? Шестую. Но там нет свободных коек, зато есть место, куда можно поставить лежак». Пока медсестра искала санитару и носилки, Любовь Владимировна еще раз померила давление пациенту, лицо которого стремительно стерело, теряя коричневый цвет. 60 на 40. Женщина ужаснулась и приоткрыв веки Эфиопа посветила ее глаза медицинским фонариком. Зрачки не сузились. Но глаза пациента после этой манипуляции почему-то не закрылись и сейчас смотрели на нее меняя цвет зрачков с черного на фиолетовый и обратно. Чувствуя себя, словно в параллельной реальности, любовь не могла оторвать взгляда от этих чудных глаз. Они словно мерцали, светясь каким-то потусторонним светом. Стук носимых носилок и грубые голоса санитару разверили морок. Женщина зябко передернула плечами, и полковник все же закрыл глаза, окончательно потеряв сознание. Обягшее тело уложили на носилки и унесли. Оружие из кабинета забрали, положив на хранение в сейф начальника госпиталя пожилого Эфиопа, учившегося в США лет тридцать назад. Люба первым делом назначила лекарство, чтобы поднять давление, иначе пациент просто мог умереть. После укола давление быстро остановилось, но сознание пациент так толком и не пришел. Кое-как добившись от него невнятного умычания, Любовь Владимировна оставила ее на время в покое. Кома не впал, да и жизни его ничего не угрожало. А обморок пройдет? По ее указанию, раненому полковнику быстро нашли койку, которую принесли неизвестно откуда. В общем, пациент оказался под контролем и хорошо устроен, и неясыть вздохнул с облегчением. А вот его странные глаза так и не шли у нее из головы. Надо же, как бывает. Пациенты в этот день шли сплошным потоком. Она задавала вопросы и получала ответы, обследовала и госпитализировала, но делала это механически, не принимая никакого морального участия. Просто выполняла работу, давно превратившуюся в рутину, никаких эмоций, ничего лишнего или личного, иначе можно сойти с ума от человеческого горя и страданий. И все это время образ полковника нет-нет, да и всплывал в ее мыслях. После окончания дежурства Любовь Владимировна посетила палату, где его устроили. Посмотрела на так лежащего без сознания человека, дала персональные указания дежурной медсестрии и, тяжело вздохнул, ушла к себе. Жила она тут же, в специально выделенном для персонала небольшом домике, притурившемся на задворках госпиталя. И придя домой, Люба без сил свалилась на низкую тахту. Немного полежав, поднялась и оглядела себя в зеркало. Да уж! Пока одни женщины мучаются, перекашивая свои волосы в разные подчас весьма радикальные цвета, Люба вовсю пользовалась щедростью природы щеколя и неизменно окненно-рыжей шевелюрой. Повернувшись полубоком и критически посмотрев на свою фигуру, Молодая женщина лишь усмехнулась. Во всем хороша. И лицо, и фигура, и душа. Вот только толку-то от этого. Никому она не нужна, да и ей никто не нужен. Захотелось вдруг выпить местного пива Теджа, а то и обычного разбавленного наполовину медицинского спирта. Но Люба тут же себя одернула, так и спиться недолго. А она врач, а не подзаборный алкаш. Пришлось ограничиться соком, что привозили сюда целыми упаковками, как кубинцы, так и египтяне. По ужинам молодая женщина забылась с крепким сном. Завтра предстоял очередной тяжелый день, а ее силы не беспредельны. Полковник Хассер Эрнандо Патрон проснулся и с удивлением обнаружил еще одного товарища по несчастью, которого принесли в палату, пока Хосе спал. Товарищ пребывал в беспамятстве. Два других пациента остались без участия к тому сопалатнику, да и как лежачие ранены могли проявить участие, разве что головой вертеть. Пациент тоже оказался полковником, судя по изломанным погонам на мятой рубашке. Ну что же, приятно будет познакомиться, когда он очнется. Уже к концу дня в палату заглянула русская женщина-доктор, нечастый тут посетитель. Вклинув со озабоченным лицом на новенького, она осведомилась о самочувствии всех раненых, дала указания медсестре и лечащему врачу и была такова. Лишь выпавшие из-под платка рыжие косы заметнулись. Хосе поморщился. Вот ведь какая фифа! Полковник Эфиоп очнулся только на следующий день к обеду, но продолжал лежать все время в кровати, вставая исключительно по нужде и когда кормили. Судя по виду, контузия его сильно, однако контузия — это непробитие в двух местах легкое, выживет. Дураком, правда, может остаться, но лучше дураком, чем землю. Патрон вздохнул. Да, ему бы то чудодейственное лекарство, что защищает едва ли не с того света и чуть ли не мертвых поднимает. Эх! но надежда в нем все равно теплилась, и Хосе хватался за нее, как за спасательный круг. Перед посещением госпиталя я выпил одно зелье и чуть погодя шлифанул его другим. Нормально. Теперь нужно собрать все силы, чтобы контролировать себя, пока их действия не свали меня с ног в буквальном смысле этого слова. Все прошло как по маслу. Когда я вошел в кабинет врача, все мои мысли уже собрались в одну кучку и хаотично ходили там ходуном, пытаясь вырваться из пульсирующей черноты. Врачом оказалась молодая русская женщина очень необычной внешности, да еще и рыжеволосая. «Ведьма!» — мелькнула первая мысль. Ярко-зеленые лучистые глаза пристально смотрели прямо в душу. «По неволе меня затрясло, не каждый день встречаешь настоящую ведьму, да еще русскую ведьму в Африке!» А девушке что непонятное тепло, судя по которому, у нее явно имелся дар к предсказаниям. Такие обычно разбираются своим даром уже в во взрослом возрасте и начинают гадать на картах обычных или таро. Это не принципиально. Да и по жизни у них иногда прорываются какие-нибудь мелочи, и они подсказывают пути окружающим или себе самой. У меня так тоже бывало подчас. Ты просто знаешь, что это правильно. Неизвестно, почему, но как правило, не ошибаешься. Короче, она мне понравилась. Все дальнейшее происходило по заранее спланированному сценарию. Я окончательно потерял контроль над мыслями, а не на свободу, и мой язык начал нести какую-то откровенную чушь. Однако, перед тем, как отключиться, я невольно посмотрел на нее и залип, утонув в ее глазах. Они мерцали, то успихивая свежей весенней зеленью и обещая возрождение, то становились зрелыми и изумрудно спокойными, а то затягивались густой зеленовато-коричневой тиной. И я пропал. Нет, какое-то время я продолжал барахтаться на поверхности, но зеленая глубина словно звала, она манила и затягивала меня, пока не накрылась головой. И когда я очнулся на следующие сутки, они так и стояли у меня перед глазами, маня к себе темным омотом желаний и наслаждений. Вот ведь действительно ведьма! И думаю, что она об этом даже не подозревает. Оглядевшись, я обнаружил, что лежу в большой палате, где кроме меня находилось еще трое. Двое оказались эфиопами, один — кубинцем, к тому же не простым офицером, а командиром бригады, да еще и полковником. Вот он-то как раз мне и нужен. Лежать я здесь намеревался недели-две или чуть больше, и все равно сошелся бы либо с ним, либо с кем-другим. Накануне Фарах выдал мне краткий список, кому, когда и с каким результатом он оказывал помощь в госпитале, а я уже выбрал из него тех, кто меня заинтересовал и с кем можно будет продолжить сотрудничество. Этот кубинский полковник числился под номером два, а вот номер первый выпал из зоны моего влияния, потому как накануне ему стало лучше, и он выписался через два дня после того, как меня положили в госпиталь. Не успел я, поэтому буду работать со вторым номером. Первым делом я, когда очнулся, попросил позвонить в генштаб, чтобы предупредить всех о том, что я попал в госпиталь, но заодно и описать мое состояние. Просьбу мою выполнили, и, кажется, красок не жалели. Уже на следующий день ко мне примчался бригадный генерал Басса. Пробыл он у меня недолго и оценил мое плачевное состояние, а также мутный взгляд чёрных глаз, видимо, все для себя решил. Впрочем, изобразить больного особого труда мне не составило, и моноспектакль молодого актера в моем лице прошел на ура. Не было, правда, аплодисментов, да и занавеса, что пустился бы след уходящему от меня генералу Басса, но он у них и не нуждался. А вот мне пора бы уже и делом заняться. Едва я смог вставать, сразу же завязал разговор с кубинцем, которому становилось все хуже и хуже. Выждав, когда никого рядом не оказалось, а два наших соседа заснули, я подсел к нему и спросил. «Жить хочешь?» Удивившись вопросу, кубинец медленно вернул ко мне голову и, нехотя разлюпив пересохшие губы, ответил. «Да? Я могу тебе помочь?» «Как?» Он поморщился, сдерживая рвущийся наружу стон. «Ты же сумасшедший!» На эти слова я только усмехнулся. «А ты разве не знаешь, что сумасшедшие самые правильные парни, а если они еще и целители?» Я многозначительно промолчал, предлагая ему додумать конец фразы самому. Легкая улыбка тронула потрескавшиеся губы кубинца. «Поможешь, будешь мне братом и боевым товарищем, проси, чего хочешь!» «Клянешься перед духами Африки, что поможешь мне!» «Клянусь, перед духами Африки!» «Ты слышал, змееголовый?» — усмехнулся я. «Да даже если и не слышал, все равно. Теперь дело за мной». За небольшую мзду санитар пустил меня к госпитальному телефону. Отыскав Араха в аптеке, я перечислил нужные мне лекарства и попросил доставить их мне как можно быстрее. Не прошло и получаса, как запыхавшийся аптечный посыльный, чуть ли не с боем в палату, вручил мне лекарства. Конечно, пускать военный госпиталь никому неизвестного пацаненка не хотели. И тому пришлось заплатить всем невольным свидетелям его посещения: дежурной медсестре, дежурному врачу, разумеется, санитару, что горой стоял на входе. Но это мелочи. Получив все необходимое, я приступил к индивидуальному лечению и за неделю поднял Хосе Патрона на ноги. С каждым днем ему становилось все лучше и лучше, мне, собственно говоря, тоже. Но цель-то я преследовал все же уволиться, а не служить дальше, ну или так служить, что проще уволить. В палату несколько раз приходил русский врач. Она с нескрываемым удовлетворением констатировала, что все мои раны благополучно заживают. Потом хмурилась, сокрушаясь по поводу контузии, но тут же принималась успокаивать, мол, все пройдет, нужно только время. А я между тем прекрасно имитировал тремор, заикание и частичную потерю памяти, искренне разыгрывая сожаление по поводу невозможности дальнейшей службы. В общем, вскоре меня собрались выписывать, потому как мест не хватало для других раненых. «Как вы себя чувствуете?» — спросила женщина через переводчицу. Я улыбнулся. «Намного лучше, и все благодаря вашему умению лечить. Вы прекрасный врач». Любовь зарделась, покраснела так, как умеет красить лишь белокожие женщины. Потом подняла на меня свои лучистые глаза и стала рассказывать, как и что мне делать дальше и вообще зачем. Слушать одно и то же сначала в исполнении врача, затем в переводе мне быстро надоело, и я прервал ее словами вы можете не напрягаться я отлично понимаю по русски врач застыл от удивления а откуда вы знаете мой язык учился у вас в артилийском училище а, -А, -А, а тогда можете назвать меня любовь владимировна а фамилия не я невольно усмехнулся подумал Совушка зеленоглазая, но молодой женщина тоже вспыхнула за грозный огонек Понятненько. Неприветствуемая, значит, фамильярность и насмешки в любом их проявлении, подумал я, особенно от мужчин. Наблюдая за ней, я понял, что у девушки явно есть какая-то психологическая травма. Ну что же, будем лечить? А меня зовут полковник дед Бинго. Я знаю, хмыкнул доктор. Мало того, что вы дед, такой еще и Бинго. Ну да, дед Бинго, хмыкнул я в ответ. Ее, значит, не трожь, а на колючая еж, а других подкалывать можно. «А чем вам не нравится моя фамилия?» «Ну почему же вдруг смутилась она? Нравится». «Вот и мне ваша нравится, необычная и красивая». Нормальную у меня фамилию вспыхнула Любовь Владимировна, обычная, и хватит мне тут дифирамбы петь». «Нет, что вы, какие дифирамбы, да и петь я не очень умею, впрочем и в стихах не силен». «Угу, все вы так говорите». «Все?» — удивленно приподнял я брови. «Вы так популярны здесь?» «Это не имеет значения. Прежде всего я врач, и мой долг, но я ее прервал». «А я пациент, и вы меня лечите, и хорошо лечите. Разве я не могу вам об этом сказать и добавить к своей благодарности немного других приятных слов?» Люба хотела было по привычке скривиться, но тут поняла, что ничего грубого или обидного ей не сказали. «У вас, — она умело вернула разговор к проблемам пациента, — тяжелая контузия, и вам необходимо уволиться, а не служить дальше». «Нет!» Моментально вернулась свою речь о заикании и конверсивной головой. «Мне надо служить!» «Не волнуйтесь, так, — попыталась меня успокоить врач. Все будет, как вы решите. Но вам следует избегать перенапряжения и громкого шума, иначе может развиться эпилепсия. Боюсь, что с такими рекомендациями обратно вас на службу не возьмут». «Да, я... Да, да как же так?» «Успокойтесь!» — миг посуровила докторша, чуть прикрикнула на меня. — Сестра, дайте успокоительное полковнику и зайду к вам завтра. Она повернулась и ушла, а я задумался, не переиграл ли. Все-таки нравилась она мне. Вот же, блин, как не вовремя-то. Но такую девушку упускать не стоит, правда, она все на нервах. Ладно, придумаю что-нибудь. Любовь я шла к начальнику госпиталя и ломала голову, как быть с этим больным полковником. Телесные раны зажили, и физически он вроде бы был здоров, но это контузия. «С таким диагнозом бой идти будет сложно, и солдат положить можно». Все это она высказала начальнику госпиталя после дежурного доклада. «Не волнуйтесь, Любовь Владимировна», — кивнул ей начальник. Я заходил к нему на обходе и видел его состояние. Да и генерал Басса сказал, что вряд ли его возьмут обратно. «Как выпишем, так сразу на увольнение пойдет. Ни он первый, ни он последний. Получит выходное пособие и отправится в родную деревню или город, не знаю, откуда он там родом. Лечите и не переживайте». — Я не переживаю, — брукнул Люба. — Я выполняю свой врачебный долг. — Хорошо. Больше у вас вопросов нет? — Нет. — Тогда вы свободны, Любовь Владимировна. Она ушла, а, вернувшись к себе, надолго задумалась. Впервые за пять лет она подумала о ком-то из мужчин а не просто как о пациенте. Все остальные давно воспринимались ее как похотливые животные или говорящие обезьяны. И вдруг Любе захотелось о ком-то позаботиться и, может быть, даже помочь мысли были ей неожиданно приятны. Ведь труд женщины в том, чтобы заботиться, это ее предназначение. И впервые за много лет она по-настоящему расслабилась, заснув с улыбкой на лице.